В противовес приведенным тобою примерам, я мог бы привести множество других свидетельствующих о благих деяниях, совершаемых любовью. Но я не хочу на них останавливаться, ибо они общеизвестны. Я хочу лишь, чтобы ты со мной согласился, а сейчас наберись терпения и выслушай мою песню, которая как будто нарочно сочинена для соревнования с тобою. Если же речь, произнесенная мной и моя песнь, не превратят тебя в защитника любви, Если же ты не удовольствуешься истиной, содержащейся в моей речи, то я обещаю тебе в сей же час, если только позволит время, или же в любой другой день, который ты изберешь и укажешь, ответить на все возражения и доводы, какие только тебе заблагорассудится привести. Ну, а теперь слушай меня со вниманием. Так звонок голос из груди влюбленной, исторгнутой любовью чудотворной, Хвалу он этой страсти воздает так горячо, открыто, восхищенно, что утверждение его бесспорны для каждого, кто им хоть раз вонмет. Молю и я сегодня в свой черед, чтоб ты, Амур Всевластный, меня одушевил и, подогрев мой пыл, помог мне убедительно и ясно поведать, как признателен судьбе и счастлив бесконечно тот, кто навечно стал слугой тебе». Любовь, так было, есть и будет впредь, основу бытия, к блаженству путь, первоисточник всякого познания. Огонь настолько жаркий, что согреть способен даже ледяную грудь. Награда слабым, сильным наказание, сладчайший плод на древе мироздания, чей сок хмельной струей вливает в наши жилы веселье, бодрость, силы и душу беспредельной добротой достоинством, усердием, отвагой преисполняет нам на радость небесам земле на благо. Судья-мудрец, посол красноречивый, вельможа, недоступной низкой лести, вождь, побеждающий любых врагов, слепец непостижимо прозорливый, страшный и оплот невинности и чести, венок благоуханный из цветов, возвращенных между терней и волчцов, пришелец от века, желанное для всех, утеха из утех, опора и надежда человека, безмерный клад, несчетная казна, которая на долю нам всей юдори Господом дана. Инстинкт природный, вносящий нас на легких крыльях мысли за предел возможного, к мете, неразличимый для самых дерзновенно острых глаз, ступени, по которым тот, кто смел, Восходит в рай вчера недостижимый, Ко всем загадкам ключ непостижимый, Полярная звезда в житейском океане, Маяк в густом тумане, дорогу указующей всегда, Союзница, готовая сразиться за нас, Как только враг посмеет хоть на шаг к нам подступиться, Художница, чья кисть является взором Неповторимое соединение и смертной, и бессмертной красоты, Сверкающее зеркало, в котором Воспроизведены без искажения Все наши сокровенные черты Лекарство от духовной слепоты От страха и от злобы и самый толщи тучи Вдруг заблиставший луч Врач мертвых, поднимающий из гроба Стоглазый Аргус, чуткий до того Что усыпить на страже Не мог бы даже сам Гермес его Препятствие, сметающее рать Предкое недруг в ужасе бежит, Убежище, куда нет входа горю, Открытое лицо, где прочитать нетрудно все, что на сердце лежит, спокойное нелавское море, где бури не гуляют на просторе, бальзам, который нас своей влагой жгучей, От смерти неминучей, спасти способен и в последний час. И так любовь есть, отдых, жизнь, отрада, и человеку к ней. Всегда душою всей стремиться надо. Стоглазый Аргус, чуткий до того, что усыпить на страже не мог бы даже сам Гермес его, Аргус, стоглазое чудовище, которое по поручению жены Зевса Геры стерегло его возлюбленную Ио, превращенную герой в корову. Гермес, сын Зевса и нимфы Гор Майи, усыпил его игрой на флейте и отрубил ему голову. Греческая мифология. Конец речи Тирсиса и его песни окончательно утвердили в правоте его суждений всех присутствующих, за исключением отвергнувшего любовь ленью, ибо ответ Тирсиса не разрешил его сомнений и не переубедил его. Присутствующие это поняли, ибо он уже начал изъявлять желание ответить Тирсису, но ему помешали похвалы, которые расточали Тирсису Даринта его спутник, а также все пастухи и пастушки» ты тоже взял за руку своего друга и сказал, «Теперь, наконец, я уразумел, что могущество и мудрость Амура простираются по всей земле, наиболее же чисто на насовершенен в сердцах пастухов, как то показали нам речи отвергнувшего любовь ленью и благоразумного Тирсиса, чьи доводы и рассуждения более под стать хитроумным людям, воспитывавшимся в храмах наук» и при к чтению книг, нежели людям, выросшим в крытых соломой хижинах. Конечно, меня не столь бы это удивило, если бы знание человеческих душ основывалось на том, что уже давно известно, и если бы можно было предположить, что на свете нет людей непросвещенных. Но если я убеждаюсь, что мне надлежит составить себе иное, более точное представление об этом и утвердиться в мысли, что душа наша подобна, была раза, на которой ничего не начертано, то я не могу не восхищаться, что в обществе овец среди безлюдных полей можно усвоить науки, о которых имеют смутное понятие даже в прославленных университетах. И теперь уж я вижу воочию, что амур вездесущ, что он во всех вселяется, поднимает падшего, простодушного учит осторожности, осторожно уже ведет к совершенству». Та была раза, буквально чистая доска латинским. Если бы вам было известно, сеньор, сказал тут Элисию, — что прославленный Тирсис воспитывался не среди дерев и рощ, как вы полагаете, но при королевских дворах и в знаменитых школах, то вы бы подивились не тому, что он говорил, но тому, что он так скоро окончил свою речь. И хотя отвергнувший любовь леню по скромности твоя объявил, что, приняв в соображение, что ведет он деревенский образ жизни, от него нельзя требовать особого хитроумия, совсем тем смею вас уверить, что самые цветущие свои годы он употребил не на то, чтобы стеречь в горах овец. Он провел их на берегах прозрачного тормеца в похвальных занятиях и остроумных беседах. И если речи, которые держали оба, показались вам речами непростых пустухов, то по ним вы можете составить себе представление, какими эти два пастуха были прежде, а не каковы они сейчас. К тому же на этих берегах вы встретите пастухов, которые приведут вас в не меньшее восхищение, если вы их послушаете, как только что слушали этих двух. Ведь здесь спасут свои стада достоименитые и стяжавшие себе славу Араньо, Сиральво, Филардо, Сильвано, Лисардо, а также отец и сын Матунтосы, Один из матунтоцев превзошел всех в игре на лире, другой же никем не превзойден в поэзии. А теперь поднимите взор свой, и да будет вам известно, что перед вами всем известный дамон, и если вы желаете познать наивысшую мудрость и наивысшее благоразумие, то желание ваше будет исполнено. Кабальера хотел было ответить Элисью, но тут одна из дам, вместе с ним прибывших, обратилась к другой и сказала — Сдается мне, сеньора Нисида, что солнце уже близится к закату, и что если мы желаем завтра же увидеть наших родителей, то нам пора в путь. Не успела дама это вымолвить, как Даинта и его спутник посмотрели на нее с таким видом, как если бы их огорчило, что она назвала другую даму по имени. Элисия же при этих словах невольно подумал, что перед ним та самая Нисида, о которой столько рассказывал отшельник Селерио. Подобная мысль одновременно мелькнула у Тирсиса, Дамона и Арастро, и дабы удостовериться в том, Эрисия, обратясь к Даринто, сказал. Сеньор Даринто, имя которое только что изволило произнести эта дама, знакомо и мне, и другим пастухам, и тот, из чьих уст услышали мы его впервые, произносил его с глубоким волнением и со слезами на глазах. «Верно так зовут кого-нибудь из ваших пастушек?» — осведомился Доринто. «Нет», — отвечал Илисью, — «та, о которой я веду речь, возросла на далеких берегах славного Себето». Себето — река в компании, Италия. «Что ты говоришь, пастух?» — вскричал первый кабальер. «То, что вы слышите», — отвечал Илисью, — «и вы можете услышать от меня еще больше, если разрешите мое сомнение». «Поделись со мной», — предложил Кабальера, — «может, статься, я сумею его рассеять». Тогда Ирися спросил, «А вас, сеньор, не тимбрию ли зовут?» «Ты угадал», — признался Кабальера, — «точно меня зовут Тимбрио, и хотя я предпочел бы до более благоприятного времени скрыть от тебя мое имя, однако желание знать, откуда оно тебе известно, велит мне открыть все, что ты желал бы знать обо мне». «В таком случае, — продолжал Элисио, — вы не станете также отрицать, что эту даму зовут Нисида, а другую, если не ошибаюсь, Бланкой, что это родные сестры?» «Все это истинная правда», — подтвердил Тимбрио, — «но коли я ответил на все твои вопросы, то ответь теперь и ты, по какой причине ты обратился с ними ко мне?» «Благородная эта причина к вещему вашему удовольствию скоро откроется», — отвечал Элисио. Присутствующие, которые не знали, о чем рассказывал отшельник Селерию, Элисию, Тирсису, Дамону и Эрастро, с недоумением слушали разговор Элисию с Тимбрио, но тут не выдержал Дамон. «Не томи ты, -то, Тимбрио, Элисию, раз что можешь ты его порадовать добрую вестью». А я, подхватил Эрастро, поспешу к несчастному Селерию с вестью о том, что Тимбрио отыскался. «Благие небеса, что я слышу, что ты говоришь, пастух? Ужели это тот самый Селерию, верный мой друг, сокровище души моей. Я так мечтаю с ним свидеться. Более страстной мечты у меня сейчас нет. Рассей же мое сомнение, ибо оно все растет, подобно как растут и множатся твои стада на зависть соседям. Не волнуйтесь, Тимбарьо, заметил Дамон, Селерию, о котором толкует Ирисью, и есть тот Селерию, о котором толкуете вы. Тот, который думает не столько о собственном своем благополучии и здоровье, сколько о том, благополучно ли здравствуете на свете вы. Как он нам рассказывал, горечь разлуки с вами, а равно и другие утраты, которые он от нас также не утонил, столь сильно на него повлияли, что он поселился неподалеку отсюда в небольшой пещере и, ведя крайне суровую жизнь, мечтает ныне только о смерти, от того, что его жажда узнать о вас, до сих пор не могла быть утолена. Все это доподлинно известно Тирсису, Элисию, Эрастру и мне, ибо он сам рассказал нам о вашей дружбе и обо всем, что с вами обоими произошло, вплоть до того дня, когда роковое стечение обстоятельств вас с ним разъединило, а его обрекло на столь строгое уединение, что вы диву дадитесь, как скоро его увидите. «Увидеть его и тут же умереть», — подхватил Кимбрио. «Так вот, зная, сколь свойственно вам, милые пустыхи, жалость к людям, я прошу вас, сжальтесь вы надо мной и скажите, где та пещера, в которой живет Селерия?» «Лучше сказать, где он умирает», — поправил его Эрастро. «Но появление ваше вернет ему жизнь. И коли вам не терпится порадовать его и себя, то вставайте, и мы вас проводим. И прежде чем мы снова увидим солнце, Вы увидите с с условием, однако, что по дороге вы расскажете нам обо всем, что с вами случилось после того, как вы уехали из Неаполя, ибо о прочих ваших приключениях некоторым из присутствующих уже известно. Немного уже ты хочешь за такое великое одолжение, — заметил Тимбрио, — да я не только это, а все, что угодно, готов тебе рассказать. Затем он обратился к своим спутницам. Итак, счастливый случай избавляет нас с вами, драгоценная Нисида, от необходимости скрываться под чужими именами. На радостях же от получения столь доброй вести я осмеливаюсь обратиться к вам обеим с просьбой. «Пойдемте скорее к Сирею, ведь мы с вами, сеньора Нисида, обязаны ему жизнью и нашим счастьем». «Меня не нужно просить, сеньор Тимбрио, о том, чего я сама так жажду». «Тем более, что мне так легко будет это исполнить, — молвил Нисида. Поспешим же. Право мне каждое мгновение представляется вечностью». То же самое сказала и другая дама, сестра Нисиды Бланка, о которой рассказывал Силерия, и которая как будто была еще больше рада, чем Нисида. Один лишь то был так ошеломлен известием о Силерии, что не мог рта раскрыть. Храня молчание, что всем показалось странным, он встал, приказал одному из своих слуг подвести ему коня, на котором он сюда прибыл, ни с кем не простившись, вскочил на него, тронул поводья и ускакал. Увидев это, Тимбри усел на другого коня и во весь опор помчался вслед за Даринто, догнал его, а догнал, взял его коня под усы и принудил остановиться». Разговаривал он с Даринто довольно долго, затем вернулся к пастухам, а Даринто поехал своей дорогой, попросив Тимбрио извиниться за него перед присутствующими за то, что он уехал не попрощавшись. Тем временем Галатея, Расаура, Теолинда, Леонардо и Флориса подошли к прекрасному Нисиде и Бланке, и благоразумная Нисида вкратце рассказала им о великой дружбе, связавшей Тимбрио и Селерию, а сим поведала им большую часть их приключений. Когда же Тимбрио вернулся, все изъявили желание посетить пещеру Селерию, Но тут к ручью приблизилась хорошенькая маленькая пастушка лет пятнадцати, за плечами у нее была котомка, опиралась она на пастушеский посох. Увидев столь многолюдное и приятное общество, пастушка со слезами на глазах обратилась к присутствующим. Если среди вас, сеньоры, есть такие, кому известно что-либо о необычайных деяниях любви и о тех последствиях, к коим она приводит, и если слезы и вздохи влюбленного способны растрогать их сердца, то пусть приблизится ко мне тот, кто знает, возможно ли удержаться или же излечиться от самых горьких слез и от самых тяжелых вздохов, какие когда-либо исторгались из очей и из груди влюбленных. Прошу вас, пастухи, следуйте за мною. Вы убедитесь, что я вас не обманываю. Услышав такие речи, присутствующие двинулись во след пастушки. Пастушка скорым шагом шла между деревьев, росших на одном берегу ручья. Шли они за ней недолго, ибо вскоре пастушка, обернувшись к ним, сказала, «Здесь вы увидите, сеньора, виновника моих слез, ибо этот пастух, что предстал сейчас нашему взору, И что преклоняет колено перед вон той пастушкой, это мой брат, который, вне всякого сомнения, расстанется с жизнью, попав в когти ее жестокости. Все повернулись в ту сторону и увидели, что к зеленой иве прислонилась пастушка, одетая как нимфа охотница. Сбоку у нее висел богато украшенный колчан, в руках она держала лук. Пышные белокурые ее волосы были скреплены зеленым венком. На коленях перед ней стоял пастух с веревкой на горле и с обнаженным кинжалом в правой руке. Левый же рукой он ухватился за край белой накидки, которую пастушка набросила на свое платье. Хмурое лицо ее выражало гнев, вызванный тем, что пастух удерживал ее силой. Когда же она увидела, что на них смотрят, то еще более настойчиво попыталась вырваться из рук изнывавшего пастуха который, обильные проливая слезы, нежно и ласково просил ее позволить ему излить ей свое горе.